543. Гуру. «Быть сильным всегда, даже на отступлении, даже в проеме между волн, даже под натиском темных, даже упав на пути, и в духе и духом никогда ни перед чем не склоняться и побежденным себя не считать, будет залогом победы и ручательством новых побед, постоянных побед на пути в беспредельности».